Глава пятая. Между Монтаном и Одри. Вообще-то никто не ожидал, что Рогов действительно будет сидеть тихо. А он действительно тихо уселся на подиуме, сооруженном для выступающих на творческих вечерах. Уселся с самого края около оконной шторы, перед стендом с фотографиями позапрошлогодней читательской конференции. Перед ним стоял низенький столик, на который он поставил диктофон. Из такого положения он глаза не мозолил, а ему было все видно и слышно, как и мне. Когда большинство было занято пирогами, Кусачкин аккуратно подошел к Рогову с тарелочкой. «А вы ведь у нас впервые! Не отказывайтесь от нашего скромного угощения!» Рогов загадочно улыбнулся, тарелочку взял, но поставил в сторонке. Был Рогов, высокий худ, и как-то извилист. Фигура под слегка потертым замшевым пиджачком с заплатками на локтях. Белая футболка, кепочка, джинсы в обтяжку. К этому облику, или, как говорят, луку, подошли бы мягкие ковбойские сапожки со шпорами. Но для Рогова такие сапожки, видимо, уже были не в тренде или считались анахронизмом, по-нынешнему отстоем. Поэтому ступни журналиста были обуты в самые обычные кроссовки Nike. И было в этом рогове что-то еще одновременно отталкивающее и располагающее. Мне пришло даже на ум, я часть той силы, что вечно хочет зла, а совершает благо. Но языческие музы не вступают в дискуссии о добре и зле, считая это бессмысленным. В крайнем случае, пожалуются на что-нибудь богам. Те кого-нибудь и слепят... Сбросятся скалы, женят или превратят в Млечный Путь. Так что я пока просто наблюдала. «Пойдемте, я покажу, где руки помыть», — потянул Рогова Кусачкин. Приподняв брови в еле заметной усмешечке, Рогов слез со своего подиума и в развалочку пошел за ним. Кусачкин безо всякой помощи нашел выход из зала и остановился возле двух узких дверей с застенчивыми буковками «М» и «Ж». Обе этих комнатки были снабжены каждая своим опознавательным знаком. Тот, кто наклеивал картинки на двери, был явно неравнодушен к фильмам 60-х годов прошлого века. На двери «Ж» был наклеен постер из фильма «Завтрак у Тифани с Одри Хепберн в знаменитом черном платье. А на двери «М» красовался Ив Монтан в плаще с поднятым воротником и шляпе, низко надвинутой на лоб. Внутренние помещения также были оклеены картинками из старых журналов в «Советский экран». Здесь были Вера Алентова и Алексей Баталов из «Москва слезам не верит», Татьяна Самойлова и Василий Луновой из «Анны Карениной». Выбор, на мой взгляд, был неочевиден. И что бы сказал Толстой, увидев персонажей своего самого популярного романа рядом с сушилкой для рук. Но самое забавное и необъяснимое — над унитазами красовались в дамской половине кот Матроскин, в мужской — ежик в тумане. Кусачкин придержал Рогова за талию возле Монтана. «Вы статью собираетесь писать обо всех нас?» Рогов только пожал плечами и попытался пройти внутрь. «Имейте в виду», — сказал Кусачкин, «что настоящий писатель здесь только я». «В каком смысле настоящий?» Остальные. С непередаваемым сарказмом сказал Кусачкин. «Пишут говно». «Я пишу отлично, но у меня нет своего Суворина». Рогов пожевал губами. «А Суворин — это кто?» Кусачкин на секунду остолбенел, но быстро нашелся. «Троллите, да? Но вот если бы вы рассказали обо мне в своем интервью, я готов отблагодарить». Рогов толкнул дверь, входя. Кусачкин поспешил за ним, но вдруг почувствовал на своей талии некоторое давление. Это была мягкая длань Бора Котова. «Поговорил, дай другим пообщаться». Бор настойчиво и ловко оттеснил Кусачкина в сторону. Рогов в это время успел проникнуть в кабинку. Кусачкин крякнул и вышел. «Дети, это всегда самое важное». Затрубил Бор, прохаживаясь между раковиной и кабинкой в этом весьма тесном помещении. «У меня издано 60 детских книг!» Рогов на это ничего не ответил. Молча вышел и направился к умывальнику, над которым Вронский танцевал знаменитый вальс с Анной. Он открыл воду и молча намылил руки. «У меня с собой есть несколько экземпляров моих книг», — сказал Бор. Я уже для вас подписал». Рогов ничего не ответил и разглядывал завитки в ванной прическе. «Я их тут на сушилке оставлю», — неловко сказал Бор. «Как фамилия этого артиста?» Рогов кивнул на Ланового. Находчиво обычно Бор растерялся. «Не знать Ланового! Новое поколение!» Он пожал плечами и вышел. Приключения Рогова на этом не закончились. Недалеко от двери с ослепительной одри, чей шарм еще более подчеркивали перчатки выше локтя, его поджидала Люся. Она проводила взглядом спину Бора, сделала шаг к журналисту и сказала. «Дети сейчас очень мало читают. Уж если кто и читает по-настоящему, так это бабы». Рогов, увидев ее, вознамерился проскочить быстрее но не так просто было проскочить мимо Люси. Многие относятся к женской литературе с пренебрежением. Люся воспользовалась банальным приемом, устремила бюст по направлению к журналисту. «Но, между прочим, книги про любовь — это настоящая нравственная школа отношений», — Рогов прищурился на бюст. «Вы думаете, нравственная?» «Да». «Я так думаю. Где, скажите, простой русской женщине получить жизненный опыт и совет?» «Психологи не в наших традициях, верно? Родители? Не каждому везет. Только и остаются подруги да женские романы. Но по секрету скажу». Люся понизила свою контральта. «Если бы мне пришлось выбирать, я обратилась бы к роману. Подруги могут быть дурами или завистницами, а романы далеко не всегда глупы и совершенно к вам беспристрастной. Согласен. Рогову хотелось поскорее уйти. «Проблема в рекламе», — сказала Люся. «Она стоит денег. Но ведь могут быть какие-то скидки. У вас в газете ведь наверняка есть рекламный отдел». Она стояла, гордо распрямив плечи, и тем самым приподняв грудь до высоты постера на двери. Монтан в плаще и шляпе с интересом заглядывал в ее докольте Рогов не любил девушек с номером бюстгальтера больше второго. И вообще, в этот вечер он преследовал совсем другую цель. Он без энтузиазма разглядывал Люсин шестой размер. «Мне кажется, нас ждут. Девушек всегда надо ждать», — сказала она. У нее заныла спина, как у всех, кто с шестым размером целыми днями работает за компьютером. Почувствовав боль, она чуть поменяла заявленную стойку. Опаздывать! Она уже сердито посмотрела на Рогова. единственная их привилегия. В начале отношений их ждут с нетерпением, в конце — с раздражением, но, заставляя себя ждать, они хотя бы могут кому-то за что-то отомстить. Интересная мысль. Рогов воспользовался паузой и удачно извернулся, миновав нос Люсиного корабля. Тут же за его спиной раздался нежный голосок. «Можно вас на минуточку?» Повернувшись, Рогов увидел Олечку. Он хотел оставить ее позади, но впереди дверь в зал переградила своей невысокой фигуркой Катя. «Поверьте, я талантлива!» Олечка с умоляющим видом приложила к разгорячённым розовым щечкам нежные пальчики с голубыми ногтями. Она смотрела на Рогова, но видела ненавистную мачеху и ее кривящийся рот. «Размазня!» «Пожалуйста, сделайте со мной интервью. Я мечтала об этом всю жизнь. А если кто-нибудь тут будет говорить, что я пишу плохо, не верьте. Я могу доказать. Я могу спеть, прочитать свои стихи». Из зала донесся какой-то шум. Рогов пробормотал. «Давайте попозже». И оставил позади Олечку. Но не учел, что школьные учителя имеют профессиональную привычку держать на входе в столовую ораву диких подростков. Катя, вытянутой рукой на уровне собственного плеча, переградила ему дверь. Рогов вынужден был остановиться. «Вы тоже хотите со мной поговорить?» «Да», — сказала Катя таким голосом, словно хотела сказать. «Рогов, сегодня я позвоню твоей матери». «Я слушаю». «Я просто хотела обратить ваше внимание на то», строго сказала Катя, «что самый талантливый человек в нашем сообществе. вы! — сказал Рогов. — Нет, — вдруг возразила учительница. — Это Виталий Кусачкин. Я думаю, если кто и достоин, чтобы с ним сделали интервью, то это он. — Интересно, — искренне удивился Рогов. — А вы кем ему приходитесь? Женой? Мамой? — Нет, — снова сказала Катя и покраснела, возненавидев Рогова за маму. — Я просто коллега но я понимаю, как он талантлив». Хм, такого поворота Рогов не ожидал. «А про себя вы ничего не хотите сказать?» «Нет». Катя и правда ничего не хотела от Рогова для себя. «Я пишу детективы. Сейчас многие пишут детективы. И вас печатают?» «Я сама печатаюсь, в интернете. Но есть и несколько книг в бумаге. А много у вас читателей?» Теперь у Рогова проявился профессиональный интерес, но Катя не стала долго распространяться. «Средняя». Она повернулась и пошла в зал. Рогов последовал за ней. Постепенно в зал втянулись все, кто выходил. И как все-таки был импозантин Кусачкин в шубе. Никита приложил палец к губам, мол, «Тише, мы начинаем». Полыхайкин встал. «Сидите, сидите», — сказал Никита. Но Полыхайкин решил читать стоя. Он начал. В ушах звенел рев боя. Потом он прочитал еще несколько предложений, и, разгоряченная разговором с Роговым, Люся сказала, «Я не могу это слушать». «Люся!» — с осуждением повернулся к ней Никита. «Обсуждение будет потом». «Я не доживу до обсуждения». Люся встала и снова направилась из зала в направлении Одри Хэбберн. В дверях она обернулась. «На мой взгляд, здесь вообще нечего обсуждать. Но как админу я хотела бы тебе заметить, Никита, что лучше, если бы новые участники семинара сначала присылали свои произведения тебе для отбора, чтобы не тратить время на говно». И Люся окончательно вышла. Полыхайкин стал бледным, как кусочки трески, вытащенные из морозилки. От его лица отлила не только кровь. С него спали надежда и уверенность, что здесь и сейчас в нем немедленно признают нового литературного гения. Литература. Это была его мечта после отставки. Он уже представлял, как на день пожарного приедет в свою команду и раздаст всем пахнущую типографской краской толстенькую книжку. А новому начальнику, который его подсидел, ничего не подарит. «Так мне читать дальше?» Спросил он таким голосом, будто на его горло накинули сзади верёвку. Все молчали. Никита открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут вмешался Сергей. Стараясь казаться нейтральным, он произнес: «А у меня роман вы с кемо приняли?» Воцарилась еще более глубокая тишина. А ведь Сергей стал таким невинным, что я подумала, что ради этого заявления он сегодня сюда и пришел. «Ой, как здорово!» Выручила Олечка. Мама ей всегда говорила, что хорошие девочки должны быть вежливыми и говорить приятные вещи. «Это ваш первый роман?» Сергей потупился. «Первый». «Поздравляю», — пробубнил Кусачкин. «Присоединяюсь». В голосе Оболенского послышалась такая ирония, что Сергей не выдержал. «Что-то я особенного расположения в вашем голосе не услышал. А его и не было в моем голосе» парировал Оболенский. Даже и не собирался. Почему? Я заметила, что Рогов тоже с интересом наблюдает происходящее. А потому что один роман ничего не решает. Оболенский спокойно смотрел на Сергея. Когда выходит первая книга, приятно. Но потом понимаешь, что это такой крючок, на котором висеть и одновременно быть хорошим писателем практически невозможно, а сорваться уже трудно. Шкуру можно порвать. Почему это невозможно быть хорошим писателем, удивился Сергей. Потому что писать надо по книжке каждые три месяца, пояснила Боленский. А скоро только кошки родятся. Полыхайкин собрал свои листы и сел. Игорь налил ему воды. Полыхайкин посмотрел на воду и отставил стакан. Тогда Игорь плеснул текилы, и Полыхайкин махнул разом. И в этот самый момент Миша вдруг встал. И потряс пачкой листов.